Вера Антоновна выбрала самый уютный уголок, окружила себя подушками и замерла, как изумрудная ящерица на горячем солнце, откинув на спинку дивана свою великолепную голову. Разрешите поцеловать вашу ручку? Ну, так, что мы будем кушать, ваше высочество? Есть шашлык «Карский», А, есть обыкновенный. Да? А какая разница? А обыкновенный шашлык маленькими кусочками наверчили. А вот карский, карский большим куском. Ну, так его еще резать надо. Тогда лучше обыкновенный. Да, да, да. И мне тоже обыкновенный. Через 20 минут приехал мотылек. Губы его дрожали, и глаза метали гневные молнии. Число морщин на лбу возросло в угрожающей лицу прогрессии. Подлецы, а? Подлецы! Подлые рабы! Что случилось, мутылек? Ты чем-то расстроен? Эх, меценат, вы представить себе не можете, что за олух наши редакторы. Я уже три года секретарь журнала И считаю, что приобрел себе известный вес и положение Сдаю я в набор свое стихотворение Тайна жемчужной устрицы, помните? Так, еще так. оно вам очень не понравилось это... Ну вот, он мне заявляет По техническим условиям не может быть напечатано а? Спрашиваю Это что еще за технические условия? Размер велик, отвечает. О, 160 строк. Да ведь стихотворение-то хорошее. Замечательное, говорит, но длинное. Ну, взвыл я. У Пушкина, говорю, поэмы были на 2000 строк. <связывая> Вы бы и Пушкина не напечатали. Вот, говорит, ох, не напечатали бы. Ну, знаете, меценат, ну, насчет себя бы я еще мог простить. ну Пушкин забрал свои рукописи, хлопнул дверью и ушел. Промочи горло, ботылек. А хочешь, я пойду и отдую твоего редактора? Нет, нет, нет, я ему лучшую свинью подложил. Слушайте, иду к вам, встречаю нашу знаменитую куколку. Угу. «Что с вами, мотылёк?» Он меня спрашивает. Ну, Я говорю, «Куколка, вы, как человек тонких эмоций, как божьей милостью поэт, меня поймёте». Рассказал ему всю историю, а он мне, знаете, мотылёк, Пушкин действительно очень пространно писал. Теперь так уже не пишу, нужна концентрация мыслей, представляете? О -о -о. Ну вот, посмотрел я на него и говорю, пойдите, говорю, к редактору, попроситесь в секретари, он вас с удовольствием возьмет. А он замялся, да и спрашивает меня такого деликатно. Я не знаю, как и быть, говорю, Боюсь, что это будет не по-товарищески по отношению к вам. Ничего, вредите, идите, я буду очень рад. Все равно в этом доме мне больше не бывать. Он и потащился. Воображаю разговор этих двух ослов. Кстати, меценат, я его потом сюда пригласил. Вы не против этого? Я очень рад. Принцесса, послушайте, вы ничего не будете иметь против, если сюда придет один очень милый, воспитанный молодой человек? А он меня не заговорит. <свист> То есть как? Ну, вдруг начнет меня расспрашивать, бываю ли я в театрах или еще что-нибудь. Ну, тоска. <свист> Ой, не бойтесь. <свист> великолепная Мы представим ему вас, как настоящую кровную принцессу. Язык-то у него и прилипнет к гортане. Ну вот еще глупости. Я не хочу быть самозванкой. Принцессочка, ну позвольте. Мы ведь в шутку, Он так глуп, что всему верит. Сидите, как великолепная статуя. А мы около вас будем порхать и щебетать, порхать и щебетать, как в Я не знаю, я уже Когда подали вино и шашлыки, произошло общее движение, полное восторга, почти экстаза. Меценат, увлеченный аппетитом Новаковича, заказал еще несколько порций, а потом встал с бокалом в руках. Друзья, этот бокал я выпью за вечную,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 Белая кудрявая березка Под ней свежая шелковая травка А над ней проплывет Проплывет душистое жемчужное облачко Прольется несколькими жемчужными каплями И потечет светлым ручейком И во всем этом в березке В облачке, в мураве И в каплях весеннего дождя будет часть красоты моей прекрасной жены, именина которой мы сейчас так чимим и благородно празднуем. Принцесса, за ваше великолепное здоровье! Благодарю. Yes. Вот тебе на. Начал меценат за здравие, окончил за упокой. А интересно, братцы, куда, в какие элементы перейду я после смерти а? Ну, в силу справедливости, ты бы должен целиком перейти в барана а Это еще почему? А, а потому, что сейчас целый баран со всеми своими элементами и даже с почками, которые ты стащил с моей тарелки, перешел в тебя О, ну ладно. Нет, господа, господа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 Не самые прекрасные, не самое, самое благодетельные в мире. Вот мы ленивы. Да разве ж мы способны поэтому сделать кому-нибудь зло, а? Матылёк. <свят> Бойтесь господа активных людей. Мы-то может быть наполовину и приятные такие, что мы ленивы. Да дайте принцессе подвижный, деятельный характер. Дайте ей инициативу. Сколько бы нашего мужского человека погубил бы на своем пути! О, да, это как красавица! Это... Если бы она не дремала в прямом и в переносном смысле этого слова, ряд бы мужских трупов окружил бы ее, как цветочная гирлянда на голове неумолимой богини Кали. Сегодня вместе с ней на нас сошла самая прекрасная тишина. Наше душа окутал сладкий покой неруанны, как будто стоим мы на берегу южного знойного моря заснувшего в такой прекрасной неге, что взять бы да и крикнуть: "Остановись, мгновение, на всю жизнь! Ты прекрасна!" Но не хочется нарушать криком этого знойного Душистого молчания, и стоишь ты, молча, Зачарованный колдовской волшебной царицей лени И сладкой неподвижности. Ваше здоровье, принцесса! Ваше здоровье, принцесса! Вы согласны со мной? А? Что вы такое сказали? Да.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 это Моя душа звенела, как геолова арфа. Матылёк, дай мне спичку. Какую тебе спичку? Моя коробка у меня в пальто, а твоя лежит около тебя. Толстокожий, как ты не понимаешь, что твоя коробка в пальто ближе к тебе, чем моя здесь же, на столе? Тебе же легче... Я не помешаю, можно к вам? А, куколка! то вас только и не доставала до ансамбля конечно конечно входите заходите. Да, заходите.